первобытные эпохи. А чем мы отличаемся друг от друга? У моих современников на четыре зуба меньше, чем у тебя, и отсутствует аппендикс. Анатомические различия на этом кончаются. Обмен веществ протекает у нас почти одинаково. Самая большая разница заключается в том, что клетки твоего организма могут образовывать стероидные ядра, а моего не могут. Поэтому для меня необходим холестерин, а ты можешь без него обойтись. У меня был ребенок от женщины из 575-го. Вот как мало изменений внесло время в человеческие существа. На это рассуждение не произвело особого впечатления. Он никогда не сомневался в том, что человек, в принципе, одинаков во всех столетиях. Для него это положение было аксиомой. Есть и другие существа, не претерпевшие изменений за миллионы столетий. Ну, не так уж много. И кроме того, эволюция человека прекратилась после возникновения вечности. Что это случайность? Подобными вопросами у нас интересуются лишь немногие, вроде Сеннера, а я никогда не был Сеннером. Я никогда не занимался беспочвенным теоретизированием. Если проблему нельзя рассчитать с помощью кибермозга, то вычислитель не имеет права тратить на нее свое биовремя. И все-таки, когда я был помоложе, я порой задумывался, о чем заинтересовался Харлон. Что ж, послушаем тисло. Я пытался вообразить, что из себя представляла вечность вскоре после своего возникновения. Она простиралась всего на несколько столетий, между 30-ми и 40-ми, занималась в основном межвременной торговлей. Она интересовалась проблемой восстановления лесов, перемещала во времени почву, пресную воду, химикалии. Жизнь была проста в те дни. Но затем были открыты изменения реальности. Старший вычислитель Генри Оцмен с присущим ему драматизмом предотвратил войну и спортив тормоза в автомобиле одного конгрессмена. После этого центр тяжести вечности все больше и больше смещался от торговли к изменениям реальности. Почему? Кто ж не знает, благоденствие человечества. Да, так. Обычно и я так думаю. Но сейчас я говорю о своих кошмарах. А что, если существует и другая причина, невысказанная, подсознательная? Человек, имеющий возможность отправиться в бесконечно далекое будущее, может встретить там людей, настолько же обогнавших его в своем развитии, насколько он сам ушел от обезьяны, разве не так? Возможно... Но люди остаются людьми даже в семидесятитысячном. Да, я знаю. А не связано ли это с нашими изменениями реальности? Мы изгнали необычные. Даже безволосые создания из века Сеннера и те находятся под вопросом. А уж они-то видят время совершенно безобидным. «А что, если мы, несмотря на все наши честные и благородные намерения, остановили эволюцию человека только потому, что боялись встретиться со сверхлюдьми?» Но и эти слова не выскали искры». «Остановили, так остановили», — ответил Харлан. «Какое это имеет значение?» «А что, если сверхлюди все-таки существуют?»